Геометритка или нимфа на бокову. В детстве я часто шарил по дедушкиной библиотеке. Золочёные тома истории человечества Гумбольдта или Брэма привлекали меня тончайшей папиросной бумажкой, проложенной над цветными иллюстрациями. Она требовалась для каких-то детских надобностей, кажется, на расчёски додеть.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 А листая словарь меж страниц на букву Q, я обнаружил заложенные, засушенные там крылышки бархатного персидского махаона. Какой начинающий бабочник набок засушил их там? Или сама бабочка, заснув, была некогда захлопнута в книге рассеянной дачной курсисткой. Золотая, березовая и чёрная пыльца впрессовалась в две словарные страницы. ширенги слов, возглавляемые королевской Кью, оделись в золотые блёстки, будто собирались играть на сцене Генриха IV или венецианского мавра. Их окружали силуэты отпечатавшихся листьев. На самих же крылышках, сквозь которые уже просвечивали осыпавшиеся оставы на золотых пятнах и бахраме, впечатались со страниц букв латинского алфавита и кириллица, увенчанная ятьем. Набоков двуязыкая бабочка мировой культуры. Давайте, читатель, разглядим осыпавшиеся крылышки его четверостиший. Вот Васильковая рассветка первой любви. Твой образ лёгкий и блестящий, как на ладони я держу, и бабочкой не улетающий, благоговейно дорожу. Все слова поэта цветные, зрительные,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 не разорённый вульгаризмами, отгороженный от стихии улицы, кристальный, усадебный, о коем мы позабыли, над коева как отвершено воздуха кружится голова, хочется сбросить обувь и надеть мягкие тапочки, чтоб не смят, не смутить его эпитеты и глаголы. Фразы его прозы, застеклённые как драгоценная постель, чтобы с неё не осыпалась пыльца.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 неизвестную самочку, которая зовётся набоков с нимф, нимфанабокова в научной литературе. Какое наслаждение наконец найти мою редчайшую крестницу на почти отвесном склоне, поросшем лиловой люпиной, в поднебесной пахнущей снегом тишине на высоте 3000 м захлёбывается он своей корреспондентки. И есть кроме того четыре набокови названные другими, из них мне особенно дорога